Глава шестая. Именно поэтому я знаю, что вилка может стать наистрашнейшим оружием. Показания Мэри Дирфилд из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс. 1662 год, том 3. Юный Эдвард Хауленд, десятилетний мальчик, постучался к ним во время дождя, когда Мэри и Кэтрин готовили завтрак. А Томас одевался наверху. Мальчик заметно нервничал, и Мэри сразу же связала его тревогу с той небольшой взбучкой, которую она задала ему на днях. Эдвард запыхался, переминался с ноги на ногу и смотрел исключительно в пол. И хотя мальчику могло быть не по себе в том числе и по этой причине, на этот раз поблизости не было Сквайра Уилларда, чтобы заступиться за него. Мэри быстро поняла, зачем Бэд послала его. Уильям, брат Кэтрин, либо умер ночью, либо должен отойти к обеду, и Кэтрин должна быть рядом. "Прошу вас, Кэтрин, нужно пойти сейчас", сказал мальчик, передав слова матери, что никто не знает, будет ли Уильям жив после завтрака. Мэрия отослала мальчика домой и сообщила Кэтрин, что время пришло, и она пойдёт с ней. Затем надела плащ и сказала Томасу, что они с Кэтрин пойдут к Питеру Хауленду, а его завтрак тушится на сковороде. Исключительно из надежды или по привычке, но она взяла с собой корзину с лекарственными травами. Никто не знает, когда и какие чудеса Господь может не спасать им. Мэри знала, что за последний месяц было сделано ради спасения жизни Уильяма. Помимо лечения травами, которые Мэри сама собирала, и церковных молитв, ему давали питьё из лимонов, которые в Бостоне осенью навес золота и полыни, протёртой с солью, в надежде остановить рвоту. Вдували в горло пепел совы, из перьев и всего остального, чтобы смягчить жжение. В язык ему втирали выделения лангуста. Врач доктор Роджер Пикинг готовил питьё на основе яиц, фенхеля и рома, и давал ему мускатный орех и кардамон, надеясь смягчить боль. Потом он Пускалу и Ильиму крофи ставил банки. А когда у Ильима началось кровотечение из носа, доктор завернул в тряпку пауков и жаб и заставил больного дышать их испарениями. Затем, сварив, высушив и смолов жаб в труху, Лекарь Соломенко издотолкал получившийся порошок у Ильиму в ноздри. Кровотечение остановилось, больному дали слабительное и снова поставили банки. Однако человек всё слабел. Язвы с шеи и рук перешли на всё тело, а разум помутился. Мэри продолжала навещать его. Она приносила то хмель, то щавель, дважды пыталась унять боль валерианой. Оба раза ей на ум приходил старый заговор: валерианы и укроп не пустят ведьму на порог. Но от её лекарств было не больше проку, чем от действий врача. После молитвы Кэтрин становилось легче. Возможно, молитвы помогли бы и другим родственникам Уильяма, но из всех них в Бостоне жила только Кэтрин. Мэри увидела, что язвы на руках и шее у Уильяма снова открылись. И на покрывале остались пятна цвета подгнивших яблок. На мгновение ей показалось, что мальчик умер, пока Эдвард ходил за ними. Уильям лежал на кровати, укрытый одеялом так, что открыты были только голова и руки, и ткань на его груди была такой же неподвижной, как гладь пруда в безветренный день. Мэри потрогала его стопы под одеялом, они были холодные. Только ощутив, что от его лба идёт жар, как из печки, она поняла, что Ильям ещё жив. Однако ей пришлось приложить ухо к его губам, чтобы услышать тихое, почти неощутимое хриплое дыхание. Мы послали за священником, сообщила Бет, стоявшая в дверях со скрещёнными руками. Но что-то мне не верится, что преподобный Нортон придёт самолично. Думаю, будет кто-то из старст. Мэри отступила от кровати, чтобы Кэтрин могла сесть рядом с братом, и пошла на кухню за тряпкой. Намочив её в холодной воде, она направилась обратно к ложу Уильяма, но путь ей преградила Бет. "И чего ради ты это делаешь, скажи на милость?" спросила она. "От этого ему станет лучше", ответила Мэри. "Ему уже не может быть легче. Отпусти его. Из-за тебя он только дольше будет мучиться". «Я с радостью поступлю так, если на это воля Господа, но пока что ему нет смысла страдать». «Страдать? Ты на самом деле думаешь, что он еще что-то чувствует? Каких-нибудь десять минут назад он даже не дышал, он...» Мэри посмотрела за спину Бет, где сгустились тени и сумрак, и обошла ее. «Мэри! Я позабочусь о нем», — ответила она, и, побоявшись показаться грубой, добавила «вы». «Ты сделала больше, чем можно было просить». Кэтрин держала брата за руку, массируя ему костяшки, и говорила, что напишет отцу обо всем, чего Уильям добился в Бостоне. О том, как ревностно он служил, сколь многих друзей приобрел. Она расскажет, что дети в доме Хауленда в душе не чаяли в его сыне, и что у Уильяма всем будет не хватать. Мэри наклонилась над кроватью и положила больному тряпку на лоб. Затем опустилась на колени на пол рядом с его сестрой. Она пребыла у его адреса совсем недолго, когда дыхание, и прежде слабое, остановилось. И без предсмертных спазмов или дрожи Уильям Штильман скончался. В тот вечер за ужином Томас пересказывал байки знакомых, принёсших ему на мельницу зерно из Роксбери и Салима. и говорил, как высоко для этого времени года поднялась вода в мельничном ручье. Он был в хорошем расположении духа, и Мэри пришлось напомнить ему, что у Илья отошёл. Томас нахмурился, но всё-таки перевёл взгляд на Кэтрин и выразил ей соболезнование. Минуты позже, в прежнем приятном объянении он вернулся к своим байкам, а Кэтрин слушала его то ли с редкостным терпением, не свойственным её летам. то ли с обожанием, не совсем уместным, и учитывая, как мало о нём думала Мэри, не заслуженным. Однако Кэтрин действительно любила его, своего хозяина. Мэри это было ясно. Но видела ли та в нём замену отцу, оставшемуся в Англии, или кого-то большего, было непонятно. По возрасту он годился ей в отцы и мог бы временно заменить ей родителей. Но во взгляде девушки читалось нечто другое. Конечно же, ей известно, что он женат. Однако было что-то в её глазах, что безошибочно говорило о влюблённости. Это вовсе не значило, что в её планах увести его из семьи. Так что, может быть, подобные чувства нельзя назвать неуместными. Скорее они напрасные и обманчивые, и девушка не может полностью их сдержать. Нечто рефлекторное. Может быть, это следствие той искры, что некогда вспыхнуло между ней и Джонатаном Куком, но так никогда и не разгорелось до пламени. Нечто безвредное». Мэри перевела взгляд на свою тарелку и представила, как бы она ела той вилкой. Едва заметно качнула головой, чтобы отогнать непрошенные мысли, и вновь обратила внимание на своего мужа и Кэтрин. Она знала, что Питер и Бэт Хауленд Не станут платить резчику, чтобы тот вытесал надгробие Уильяма. Поэтому сказала служанке, что её отец оплатит похороны. Мэри подошла к нему сразу же после смерти мальчика, и отец согласился. После заката, когда они поднялись наверх и погасили свечи, Мэри какое-то время лежала на кровати рядом с Томасом, потом сказала: На самом деле, о буильиями мы знали только то, что говорила нам Кэтрин. Мне жаль, что мы не познакомились с ним ближе и не проводили с ним больше времени до того, как он слёг. Томас ничего не ответил, и она поняла, что он уже спит. И хотя Мэри лежала на кровати по меньшей мере минут 15, от волнения она всё равно не могла уснуть, поэтому встала, взяла с ночного столика длинную свечку и спустилась вниз. Она осторожно обошла Кэтрин, которая тоже как будто спала, зажгла свечу от одного из последних догоревших углей в очаге и вышла на улицу. Луна была почти полной, а воздух холодным и влажным, точно океанская вода. Сегодня точно ударят заморозки, которые добьют сад, а значит, завтра они с Екатерин будут нарезать большие тёмные тыквенные листья на удобрение. Откуда-то с улицы до неё донеслись конское ржание и мужской смех, и она подумала, что это гуляки направляются в питейные заведения или же покидают их. Она была уверена, что Томас тоже пошёл бы кутить сегодня ночью, не выпив он так много по дороге домой. Может ли быть такое, что он чувствовал боль Кэтрин и то, как весь дом опечалился со смертью Уильяма? Нет, Не может быть. Всё это Томасу не свойственно. Мэри не обувалась, так как не собиралась долго стоять на улице. Она подошла к тому месту, куда заново воткнула серебряные вилки, и провела кончиками пальцев по земле. Нащупала ручки, но рядом было что-то ещё, гладкое и круглое. Поначалу она решила, что это камень, но разрыв в землю вокруг, поняла, что дерево. Она вытащила предмет из земли и увидела пестик. Он был воткнут в землю вертикально, так же как и вилки, но не её. Она сразу поняла, так как этот был из более тёмного дерева, и она была уверена, что не только из-за земли пестик отливает таким тёмно-коштановым оттенком. К тому же, на ручке было что-то вырезано. Поднеся к нему свечу, Она увидела, что кто-то вырезал на дереве тризубец, копьё с тремя наконечниками. Она вытащила из земли одну из вилок, как морковку, и сравнила с рисунком на пестике. Он совпадал с зубьями вилки. Мэри услышала, что за её спиной открылась дверь, и в проёме показалась Кэтрин в ночной сорочке. "Это были вы", сказала Кэтрин дрожащим голосом. Вы обвинили меня, что я засунула вилки в землю. Но это были вы. Вы ведьма. Нет, я Служанка шагнула назад. Что вы сажаете при лунном свете? Что это за заклятие? Это пестик, сказала Мэри и шагнула к Кэтрин, но та попятилась. Не подходите, всхлипнула она. Умоляю, я не причиню вам зла. Я сохраню ваши тайны. мимо с писком пролетела летучая мышь, и обе пригнулись. На камне закапало сало со свечи. "Я не втыкала эти вилки и ничего не зарывала сегодня ночью", повторила Мэри. "Нет, это не так. Я вас видела!" Она метнулась в дом, громко хлопнув дверью. Мэри последовала за ней, держа в одной руке вилку и пестик, а в другой свечу, и нашла девушку съёжившейся у очага. "Умоляю, Оставьте меня, проскулила Кэтрин. Кэтрин, встань, сказала Мэри. Ты ведёшь себя как ребёнок. Кэтрин встала и вдруг широко распахнула глаза. Мэри поняла. Её что-то осенило. Вы убили моего брата. Вы не помогали врачу со своими травами. Вы убивали его? Нет! Да, прошипела она. Да, это правда. Вы ученица Констанцы Уинстон. Я не видела Констанцу Уинстон много месяцев, может уже год. Но вы учились у неё, были её ученицей, а теперь вы последовательница ничистого. Ничего подобного, ты прекрасно знаешь, что я. Но девушка уже не слушала. Метнувшись мимо Мэри, она выбежала на улицу, в ночь. "Кэтрин!" крикнула Мэри. Но та была уже во дворе. Она не знала, куда может пойти бьющаяся в истерике девушка, но была уверена, что та скоро вернётся. Какой у неё ещё выбор? Мэри обернулась, когда услышала тяжёлую поступь мужа на лестнице. "Ну и что у нас здесь?" спросил он тоном раздражённого патриарха или отца семейства, недовольного поведением непослушных чад. "Где Кэтрин?" Мэри подумала над нелепым обвинением девушки. Затем ровным голосом ответила: "Кэтрин считает, что я ведьма". Томас кивнул, заметно успокоенный тем, что суматоха началась по совершенно абсурдному поводу. "С чего бы вдруг? Я не вижу никаких признаков одержимости. Потому что кто-то оставил у нас в саду две вилки и пестик". "Вилки поженились и родили пестик?" ехидно поинтересовался он. "Кто-то замыслил нечто злое?" Томас почесал затылок. Он злился, что его разбудили, ему не нравилось, что служанка куда-то ушла. Ей не стоит беспокоиться. Мэри Дерфилд слишком проста, чтобы быть ведьмой. Для такого у моей жены слишком бесплодное лоно. Хотя, возможно, и неприятно, если будет среди ночи, но такого ответа Мэри не ожидала. Она сразу же насторожилась. "Томас", аккуратно начала она. Я знаю, что на самом деле ты не считаешь меня недалёкой. Почему ты думаешь, что сейчас необходима подобная подобная жестокость? Он слегка выпрямился и свысока посмотрел на неё. Жестокость? Я уверен, что в этом городе не найдётся ни одного мужчины и ни единой женщины, которые назвали бы меня жестоким. Большинство людей считают, что я кроток, как ягнёнок. Они не считают. Придержи язык и не смея оспаривать мою репутацию. Я знаю граждан Бостона столько же, сколько ты живёшь на свете. Прошу прощения. Я хотела сказать. Знаю, что ты хотела сказать, он вздохнул. Мэри, душа твоя чрезчёру извима гордыней. Ты столь высокого мнения о своём женском разумении, ты Она чуть было не попросила его продолжить. Но испугалась, что он сочтёт это наглостью. Поэтому она молча ждала, хотя пауза затянулась. Наконец он продолжил: "Ты не ценишь и не миришься с положением, которое Всемогущий Господь определил нам мужу и его жене". "Это не так", возразила она, надеясь, что в её голосе прозвучит раскаяние, которого она на самом деле не испытывала. "Нет, так", продолжил он. подошёл к ней и посмотрел на вилку и пестик в её руке. Забрал их и положил на стол. Потом взял у неё свечу и поставил на подсвечник. Это ты оставила их в саду, спросил он, указав на предметы на сосновой столешнице. Нет. Он протёр глаза. В таком случае давай проверим, действительно ли ты ведьма. Что скажешь? Мэри не могла взять в толк, что у него на уме. Ясно было одно. Он разозлился, устал и пребывал в особенно отвратительном настроении. Левой рукой он схватил её за левое запястье и прижал ладонью к столу. Широко раскрыл ей пальцы, а другой рукой взял вилку. Она сразу же поняла, что он задумал, и в ужасе попыталась вырваться, но было поздно. "Нет, Томас, нет", взмолилась она, но напрасно. Он вонзил зубья вилки в кость с тыльной стороны её руки. Мэри пронзительно закричала от боли, закрыла глаза, но на обратной стороне век плясали огни, а потом она заплакала и почувствовала, как закружилась голова, в то время как острая боль расползалась по всей руке и телу. Она чувствовала боль везде, везде. Когда она открыла глаза, то открыла ей рот и каким-то образом поняла, что сейчас её лицо выглядит как маска ужаса, с пложь зияющие отверстия и мука. Он отпустил её и деловито осмотрел плоды своих трудов. Черенок вилки погнулся до того, как зубы успели пробить хрупкие кости. Он не пригвоздил её к столу, но стоило ей поднять руку, Как кровь потекла по коже, точно разлитое вино. И от страшной боли ей показалось, что кости сломаны. Она рухнула на стул, оглушённая как поведением мужа, так и пульсирующей болью, парализовавшей всё её существо. "Но «Ну, ты вроде как кровоточишь, Мэри. Кровь идёт сильно", сказал Томас. "Ты кровоточишь каждый месяц". Поэтому полагаю, мы можем заключить, что моя служанка ошиблась, и что моя жена с белым мясом вместо мозга не является ведьмой. Возможно, она игнорирует место, которое определил ей в своём плане Господь. Возможно, её посещают блудные мысли. О, я вижу тебя насквозь, Мэри. Я знаю тебя. И я знаю, что угли нужно ворошить. Когда придёшь в себя, «Вымойся. Надеюсь, этот урок прорастет и даст свои плоды. Потому что это урок послушания. Эта боль, причиненная неспроста. А теперь я иду спать». Довольный собой, он тряхнул головой и потащился вверх по лестнице. Мэри аккуратно прижала рука в сорочке к ране, потом еще сильнее. «Вымойся». приходилось искать баланс. Кровь нужно остановить, но от давления усиливалась боль. Постепенно её мысли прояснились, и она решила, что когда будет в состоянии, действительно попробует поспать. Она поднимется наверх или ляжет обратно в постель рядом с чудовищем. Но на утро, как только они с Кэтрин приготовят ему завтрак, конечно, если девушка вернётся, и он уйдет на мельницу, она соберет вещи и пойдет жить к родителям. Отец подскажет, стоит ли идти сначала к констеблю или сразу обратиться к кому-нибудь из магистратов. Но она слышала заветное слово, и до нее доходили разные истории. Слово было «развод». Ее муж не служит в церкви, и пока мэри смотрела, как наливается вишневым цветом рука в сорочке, чувствовала кожи влажную ткань и её трясло от боли она решила что разведётся с томасом дирфилдом